Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же, читаем мы в 13 главе послания к Евреям. Пожалуй, нет такого верующего, который бы не знал наизусть эти слова. Они чаще всего приходят нам на память, когда нас посещают болезни, разного рода переживания, и нам нужна помощь. Тогда мы вспоминаем, как Христос, будучи на земле, был весьма чуток к чужой беде, сострадателен к тем, кто обращался к Нему за помощью, за исцелением от изнуряющей болезни. Не было случая, чтобы Христос отказал кому-либо в Его просьбе. Наоборот, Он приходил на помощь даже тем, кто Его об этом и не просил. Так, например, Христос воскресил сына Наинской вдовы, хотя ни вдова, ни другой кто-либо из друзей ее не просили его об этом. Но Христос сам сжалился над бедной вдовой, видя ее слезы и отчаяния, ведь умерший мальчик был ее единственным сыном, на которого она возлагала всю надежду свою. Не просил исцеления и тот человек с сухой рукой, находившийся в синагоге в ту пору, когда ее посетил Господь, и он его исцелил. Там же в синагоге Христос увидел и скорченную женщину, которая не разгибалась уже 18 лет. Он подозвал несчастную женщину к себе и исцелил ее от этого недуга, хотя она не просила его об этом. Можно было бы привести и другие примеры, когда Христос исцелял людей по просьбе их и без их просьбы. Он исцелял больных по их личной вере, и были случаи, когда Он исцелял их по вере других». Например, слугу римского сотника Христос исцелил, даже не видя его. Об исцелении просил Христа не сам больной, а его хозяин, язычник, офицер римской армии. Христос исцелял больных в одиночку и целыми группами. Где бы ни появлялся Христос, там сразу же его окружали больные, калеки, порокоженные и одержимые, и он исцелял всех. Вот когда нужно было бы жить нашим больным артритом, гипертонией, диабетом, мигренью, сердцем и бесконечными простудами. Только бы раз увидеть Христа, побыть в общении с Ним, и все болезни как рукой сняло бы. Христос тогда не спрашивал приходящих к Нему за помощью, имеет ли Он достаточную веру для получения исцеления. Баптист Он или Пятидесятник, или какой-либо другой деноминации? Он исцелял всех, кто приходил к Нему со своей нуждой. Это было славное вчера, это был вчерашний Христос. Но разве сегодняшний Христос не такой, какой Он был вчера? И Слово Божье говорит нам, что Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Так в чем же дело? Почему же сегодня так мало исцелений? Почему сегодня Христос не исцеляет так, как Он это делал вчера, то есть во время своей земной жизни? Если Христос исцелял тогда даже не просивших Его, то сегодня столько вопиют к Нему за помощью в своих болезнях, за исцелением, и Христос как будто и не слышит этих воплей. Почему же сегодня нет того, что было вчера? Вопрос этот очень глубокий и серьезный. Есть верующие, которые этот вопрос объясняют весьма примитивно. Если сегодня мало исцеляющихся по молитве, то это только потому, говорят они, что лишь немногие имеют большую твердую веру, а остальные имеют маленькую, слабенькую веру, недостаточную для получения исцеления. Такое объяснение, ясно, не может нас удовлетворить. На страницах Евангелия мы имеем достаточно примеров, которые опровергают такое мнение современных целителей. Когда Христос вошел в дом начальника синагоги и Аира, то там уже оплакивали смерть его дочери, и никто из присутствовавших там уже не верил, что она живет. А когда Христос сказал, что девица непременно оживет, то все стали смеяться над ним однако это не помешало Христу воскресить умершую. Значит, причину отсутствия таких чудес в наше время нужно искать не в слабости нашей веры, а в чем-то другом. В наши дни, сегодня, есть много верующих, обладающих твердой, сильной верой. Однако и они не получают на свои просьбы и молитвы такого ответа, какой бы они хотели. Как же нам разобраться в этом вопросе? Если сказано, что Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, то это относится к Нему самому, к Его личности, к Его характеру, к Его качествам, к Его божеству. В этом отношении Христос нисколько не изменился. Он по-прежнему прощает грехи и дарует жизнь вечную. Он по-прежнему любит человека, и его любовь неизменна. Она сегодня такая же, какой она была и вчера, но о действиях Христа в наше время можно сказать, что они изменились. Христос тот же, но действия Его изменились, а действия Христа нигде не сказано, что они и сегодня будут такими же, какими они были вчера. Например, мать, родившая нас, навсегда остается к нам одинаково любящей и заботящейся матерью. Один человек рассказывал, что ему уже перевалил шестой десяток лет, а его мать все еще думает, что он маленький мальчик и нуждается в ее советах и заботе. Другой ее сын, его брат, живет в Москве, имеет хорошую службу, квартиру, машину, во всем имеет достаток Но и о нем все еще болит материнское сердце, и кое-когда она посылает ему часть своих сбережений, оставшихся от тех посылок, что высылает брат отсюда из Соединенных Штатов, дочь ее сестра этого человека овдовела в 50 лет. И мать спешит помочь ей хотя бы поплакать вместе, а о себе самой мать забывает. Забывает, что ей уже 85 лет, и глаза ее уже почти ничего не видят. Мать так и остается матерью. В этом отношении она остается той же, какой она была при рождении ребенка. Но форма действий ее по отношению к ребенку меняется по мере его роста. Сначала она носила его на своих руках, кормила грудью, но вот по мере роста она начинает его учить ходить своими ножками, работать своими ручонками. Бог также никогда не изменяется. Он сегодня такой же, каким он был вчера, в прошлом, и таким же он и останется в вечности. Но действия его по отношению к людям менялись. Было время, когда Бог вывел израильский народ из Египта, находившегося там долгие годы на положении рабов, Дармовой рабочей силы. Бог обещал дать им землю, где течет молоко и мед. По дороге в эту обетованную землю они должны были пробыть в пустыне 40 лет. В течение 40 лет ни обувь, ни одежда у них не ветшала, и они ежедневно получали в пищу небесную манну от Бога. Не знаю, как реагировали там сапожники и портные, так как они были лишены всякого заработка. 40 лет они были безработными. 40 лет действия Бога не изменялись по отношению к своему народу. Но как только Израиль перешел через реку Иордан и вступил в обетованную землю, Манна перестала падать. Теперь они уже сами должны были побеспокоиться о своем пропитании. Разумеется, что обувь и одежда стали и ветшать, и рваться, и у сапожников, и у портных снова появилась работа. С переходом через Иордан кончилась пора детства Израиля. Израильский народ перешел в другой возраст, и действия Бога по отношению к Нему стали другими. Хлеб они стали получать не с неба, а от земли, которую нужно было обрабатывать своими руками, а тот, кто не «Пусть и не ест», — говорит апостол Павел. Такова суровая действительность земной жизни. С приходом Христа на землю наступила новая эра, родилась церковь. Рожденная Христом церковь была в младенческом состоянии, и поэтому действия ее создателя по отношению к ней были иными, чем в настоящее время, когда она вступила в пожилой, зрелый возраст. Тогда нужно было заложить фундамент веры во всемогущество Божье. Нужно было доказать, что Христос был тем, за кого Он выдавал Себя, Сын Божий. Он делал Себя равным Отцу, Я и Отец одно. Видевший Меня, видел и Отца. Именно поэтому последние три года земной жизни Христа, годы общественного служения, были полны чудес исцелений, воскрешений, умножения пищи, превращения воды в вино. Молво об этих чудесах. Творить, которое может только один Бог, люди передавали из уст в уста, из поколения в поколение. Все эти чудеса записаны теперь на страницах Евангелия, чтобы последующее поколение верующих имели представление о всемогуществе Христа, которого они приняли в свое сердце. Но почему же Христос не дал своим последователям, своим служителям, за исключением ранней церкви, творить именем Его такие же чудеса, какие Он творил в последние три года своей земной жизни? Бог знает слабость человека к славе, к самовозвеличиванию, которое неизбежно приведет к гордости, а гордость к падению. Еще при жизни Христа некоторые из Его учеников были весьма польщены – тем, что им бесы повиновались». Могучая сила Божья была и в них, в этих простых рыбаках галилейских. Господь, великий сердцеведец, знал, что это может привести их к такой же гордости, какой был одержим сатана. Поэтому он и напоминает своим ученикам о такой опасности. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Говорил им Христос. Если бы в церквах продолжались чудеса исцелений и воскрешений, то все больницы и похоронные бюро должны были бы обанкротиться. И все люди, страдающие какими-либо недугами, ринулись бы в церкви только с одной целью — получить исцеление. Не ради Христа, не ради служения Ему, не ради поклонения Ему и прославления Его — Только ради своей пользы, ради исцеления от болезней люди пошли бы в церковь и, получив исцеление, шли бы опять своим греховным путем. Христос желает, чтобы люди приходили в церковь ради спасения души своей, чтобы сердце людей влекло Божья любовь к Нему, к Его беспримерному подвигу примирения их с Богом через голговскую жертву Его». Нити любви к Господу влекут человека в присутствие Божье, к созерцанию его лучезарной красоты». Люди, искренне полюбившие Христа, жаждут всем сердцем служить Ему, не ища при этом своих личных выгод. Ради любви ко Христу они готовы пойти на любые лишения, не щадя своей жизни. Если их постигают испытания, то они видят в них воспитывающую руку Небесного Учителя. Они не требуют от Господа чудес немедленного избавления от этих испытаний, а стараются из всех обстоятельств жизни извлечь ценные уроки. Господь таких людей Церковь Свою готовит к великой миссии в вечности, готовит из них руководящее ядро в Своем грядущем Царстве. Это сегодняшний Христос. Он все тот же, каким Он был вчера, но действия Его уже другие».